Маша открыла глаза и снова зажмурилась. Что-то белое чересчур низко надвинулось на нее, а вокруг было до неправдоподобия тихо. Ах, да, это же больничный потолок. Вон они, три смешные трещинки, исходящие из одного центра. Если посмотреть мельком, покажется, будто на потолке, прямо над Машей, сидит паучок. И плафон лампы, красивый такой, перламутровый, как д и к о в и н а я морская раковина. Все правильно, она в отдельной палате. Дорогой, конечно же, потому что вокруг все уж очень эстетично. Даже тюль на окне розовый и не вульгарно ядовитого оттенка, а такой, с дымкой. Каждое утро Маша начинала с того, что пыталась сообразить, где находится. Может быть, потому что не в силах была принять того, что с ней случилось. Отравили. Да, ее отравили будто в кино, будто в самом пошлом бандитском сериале. Состояние до сих пор отвратительное, на теле гадкая сыпь, чешется и даже кое-где мокнет, а есть совсем не хочется. А есть совсем не хочется, вон ладонь стала какая прозрачная и синяя, прямо как ощипанное крылышко недокормленного цыпленка. Машка, ты проснулась? Я рад! В палату валился Задворьев, как всегда с огромным букетом. На этот раз он принёс целую охапку нежно-розовых гвоздик с огромными будто урос венчиками. «Лёш, твои цветы уже некуда ставить!» Слабо отозвалась Маша и обвела руками палату, все свободные поверхности в которой оказались заставлены вазами и обыкновенными стеклянными банками с самыми разнообразными букетами. И отец всё время сердится, что ему свои поставить некуда. «Ерунда! Это он не всерьёз!» «Я завтра еще пару банок принесу. И эти сейчас обязательно куда-нибудь пристроим». Отмахнулся он, временно пристроил ворох гвоздик в раковину и слегка приоткрыл кран, чтобы вода лилась на стебли. «Как ты сегодня? Лучше?» «Нормально». «Все чешешься?» «Чешусь». «Че врачи говорят?» «Говорят, что перестану когда-нибудь». «Ладно, я сам переговорю с врачами. и ж придумали когда-нибудь». Пусть конкретное время назовут, специалисты хреновы, и лекарства, если надо, любые достанем. Лёшка заглянул в холодильник, внимательно оглядел прикроватную тумбочку и заявил. «Всё понятно. Ничего не ешь. Милая моя, так дело не пойдёт. Давай-ка съешь хотя бы вот этот йогурт. Ты только посмотри, он с малиной и ежевикой. А если хочешь, я тебе сейчас ещё и бутерброд сделаю. В холодильнике и икра, и рыба красная. Знаешь...» «Классные бутерброды у меня выходят!» «Лёш, успокойся!» Попыталась остановить его бурную деятельность Маша. «Скоро завтрак принесут, кашу. Я поем. Честное слово. А от твоих йогуртов я только еще больше чесаться буду». «Да?» – огорчился Лёшка, а потом опять обрадовался. «Каша – это хорошо! Каша – это правильно! В выздоровлении каша – первое дело!» Они замолчали. Лёшка смотрел на нее с немым обожанием. Маша сказала. Ты обещал рассказать мне. Маша, ну зачем тебе расстраиваться? Вот поправишься тогда и... Лёша! Я же слышала от врача, что меня отравили. Паразит! Рассердился Задворьев. Ему же строго-настрого запрещено. Вы как дети малые, честное слово. Возмутилась Маша. Отец тоже воркует о чём угодно, только не о том, что со мной случилось. Неужели вы всерьёз считаете, будто мне на пользу неизвестность? Да она только томит, а в голову лезут такие мысли, что в пору... Никаких дурных мыслей в голове не держи, пожалуйста. Тут же перебил ее задворьев. Никто тебя травить не собирался, даже и не думай. В общем так, Леша. Насколько могла решительно, произнесла Маша. Если ты мне сейчас же все не расскажешь, я буду считать, что отравил меня ты. Как? А так, я же помню, что была у тебя. Но я-то в то время как раз отсутствовал. «Ну, ты как-нибудь все хитро подстроил, все предусмотрел, а сам смылся». «Маш, да ты что?» Как ребенок огорчился Лешка. «Откуда я мог знать, что ты все уже придешь? Если честно, то я особо не верил в это, даже тогда, когда отдал тебе свои ключи». Он подался к ней всем телом и попросил, заглядывая в глаза. «Скажи лучше, почему ты все-таки пришла?» «Не знаю, Лешка. Все в моей жизни было как-то темно». скользко и неправильно. И я подумала, что ты единственный мой верный друг с давних пор. Вот ведь тот, другой. Он так ко мне не приходит. Пробормотав это, Маша отвернулась от посетителя и уставилась в полупрозрачную розовую дымность занавески. Ей очень захотелось заплакать, и не от того, что Павловский так ни разу не п р и ш е л У н е е была другая причина для расстройства. Совершенно случайно из разговора врачей Она узнала, что потеряла ребенка. Врачи думали, что Маша спит, а она просто лежала с закрытыми глазами и все слышала. Это известие повергло ее в настоящий шок. Она догадывалась, что беременна, но в консультацию еще не ходила. А теперь этого ребенка, существование которого в себе она еще даже не успела как следует осознать, нет. Маша проглотила набежавшие слезы и вновь повернулась к Лешке. Задворьев очень прямо сел на больничном стуле, оглядел ее непонятным взглядом и четко проговорил. «Он не может к тебе прийти, потому что находится под следствием». «Как под следствием?» Маша, которая и без того была бледна, побелела еще больше. Задворьев склонился к ней, взял за руку и тихо сказал. «Не волнуйся, все идет как надо». Но Маша не могла не волноваться. Все разрозненные кусочки мозаики, которые до этого беспорядочно крутились в ее мозгу, после этих Лешкиных слов, как ей показалось, улеглись почти в стройную картинку. «Саша?» – прошептала она. «Он узнал, что я с тобой встречалась и решил меня наказать». «Не совсем так. Он ту девчонку, ну Эльзу, помнишь ее? Красногубая такая. Так вот, он, оказывается, специально ее ко мне подослал». «Он? Кто?» «Да, Саша твой!» «Зачем?» – спросила Маша и даже отмахнулась от Задворьева, будто он говорил нечто дикое и невозможное. «Зачем?» «Да затем, за самым. Я не скрывала от тебя, что она мне понравилась, и мы с ней. Ну, ты понимаешь». «Да, понимаю». Одними губами прошептала Маша. «Так вот, не я был нужен Эльзе, и не тебя хотел наказать твой Александр Григорьевич. Ладно, слушай». Задворьев тяжело вздохнул. «Все равно когда-нибудь узнаешь, может, чем раньше, тем и в самом деле лучше. Перестрадаешь сейчас и станешь, наконец, поправляться». «Не томи, Леша». Несмотря на то, что сказал Задворьев, Маша все же очень надеялась услышать какую-нибудь драматичную историю о том, как Павловский, желая вернуть ее любовь в состоянии полного отчаяния, сделал неверный шаг. В глубине души она не верила в это, но желала, чтобы Лешка представил ей Сашу в романтическом свете, иначе все выходило очень гнусно. Иначе получалось, что она, Маша, так дико обманулась, что даже думать об этом страшно. В том, что принялся рассказывать за дворьев, места романтики не нашлось. Маша узнала, что Павловский был владельцем вовсе не компьютерной фирмы, а сети и горных залов города и даже шикарнейшего казино «Опал». «Не может быть!» В ужасе прошептала она, а потом уже более окрепшим голосом принялась возражать. «Владельцы казино должны жить по-другому. У Саши самая обыкновенная квартира, небольшая, всего двухкомнатная и самая обычная машина. Иномарка, конечно, но такие в городе у каждого второго. У тебя самого не хуже». Лёша посмотрел на неё с сочувствием. «Ну, во-первых, ты можешь и не знать, какими особняками и лимузинами он владел на самом деле. А что, во-вторых?» Голос Маши нервно зазвенел. «А во-вторых, на него могли повесить все, что можно, его же подельники, когда он попал под следствие. Говорят, это казино уже давно шерстила милиция. Там выявили много всяких нарушений. В нынешние времена борьбы с игорным бизнесом и одного хватило бы, а в Апале ИСС э что-то ужасное нашла». И менты еще нарыли. Все наши газеты об этом пишут. Но Саша... А Саша твой, уж прости, еще промышлял черным риэлторством. Нет. Маша усиленно замотала головой. Ты прав. На него просто сейчас хотят повесить всех собак. Как не жаль мне тебя расстраивать, Машуль, но он отнимал квартиры у маргинальных элементов. н у ведь ты... А со мной пока еще не все ясно, но... Понимаешь... Выяснилось, что именно меня хотела устранить Эльза. В чайник для заварки клофелин подсыпала гадина. — Вовсе не тебя, Маша. Ты просто не вовремя подвернулась. Им моя квартира понадобилась. — Ничего не понимаю, Леша. Маша продолжала растерянно качать головой. — Почему же так грубо? А трава какая-то. — А ты хотела бы, чтобы меня просто по голове тюкнули в каком-нибудь переулке? Маша чувствовала, как г о р л о подступили слезы. Все, что говорил Задворьев, было невероятно и никак не могло касаться ее самой, обыкновенной женщины, которая ничего не желала, кроме любви и обычного семейного счастья. «Машуль!» Испуганно обратился к ней Алексей и опять схватил за руку. «Может, достаточно правды-то на сегодня, а?» Маша очередной раз загнала поглубже слезы и осторожно вытащила свою руку из Лешкиной. «Она должна до конца испить эту чашу!» «Нет, недостаточно!» «Я хочу знать все», – резко сказала она. «Да, собственно, что тут еще добавишь? Ты спрашивала, почему вдруг отравление? Вот тут я, пожалуй, попробую твоего Павловского несколько оправдать. Он, возможно, и не посылал Эльзу меня травить. Просто дал какое-то задание, а она его поняла по-своему. Она, оказывается, бывшая проститутка-клофелинщица. Профессия у нее такая была – клофелин подливать или подсыпать?» Я и не знаю, в каком виде он существует. Именно с Эльзой Александр Григорьевич и прокололся. Она не могла не понимать, что на нее запросто выйдут, поскольку даже мои соседи ее видели, а потому решила скрыться, прихватив содержимое сейфа одного из игорных залов Павловского. А сотрудники вызвали милицию, Сашеньку твоего, не дождавшись. Увидели сейф нараспашку, да и вызвали дураки, ментов себе на голову. Ну вот, кажется, и все. закончил Задворьев. Маша молча смотрела в потолок на трещинки в виде паучка. На самом деле она должна была, если и не обо всем, то о многом догадаться. Когда она ушла от Павловского, то вместе со своими книгами и журналами прихватила несколько листков, оказавшихся какими-то испорченными банковскими документами. Листы, видимо, заложили в принтер криво, а потому часть текста ушла за поля, другая была смазана. В получившихся о т ч е т л и в о х графах она видела фантастические денежные суммы. Вникать в это она не захотела, хотя в мозгу и билось мыслишко, что для небольшой Сашиной фирмы цифры слишком значительны. Машу тогда гораздо больше занимали собственные переживания, отдавшие трещину любви. Сейчас ей вспомнились обрывки телефонных переговоров Павловского, которые, бывало, удавалось услышать. Вспомнилось, что вообще-то Саша старался не говорить по телефону при ней. Выходил на балкон или на лестницу, будто и покурить заодно. Иногда даже останавливал машину и покидал ее на время ведения телефонных переговоров. Маша однажды даже спросила его. «Саша, ты боишься, что я узнаю какую-нибудь твою страшную тайну?» Он, легко отмахнувшись от обвинения, ответил «Маш, мне иногда приходится чуть ли не материться. Зачем тебе это слышать? Ты не представляешь, сколько у нас сейчас заказов, а мастера в основном мальчишки, то адрес перепутают, то вообще забудут кому-нибудь зайти, а я оправдывайся перед клиентами». Тогда она вполне удовлетворилась ответом, даже посочувствовала ему. «Начальникам всегда нелегко, вся ответственность на них». А сейчас, после рассказа Задворьева, Маша вспомнилась, как они с Сашей однажды проезжали мимо Апала. Павловский остановил машину и сказал, что сбегает купить сигарет. Поскольку казино находилось в огромном здании, где была и аптека, и продуктовый магазин, Маше даже в голову не пришло, что любимый ее обманывает. А он все время врал ей. Всегда. С самого начала. Он приворожил ее своей лучезарной улыбкой. с а м m с r s u «Сын солнца!» – так она его называла про себя. «Какого еще солнца? Он сын тьмы!» Маша закрыла лицо руками и тихо заплакала. Задворив, тут же скаканул к ней, бухнулся рядом с кроватью на колени и заговорил. «Машенька, ты поплачь, только немного. Не стоит он того, чтобы по нему так убиваться. Я любила его!» – прорыдала она. Вот и хорошо, что говоришь в прошедшем времени. Любила, а теперь перестала. Ты ведь перестала, а, Маша?» Она отняла руки от заплаканного лица и с горечью проговорила. «Я ведь не случайно от него уехала. Я чувствовала во всем вранье и даже какое-то предательство. Не анализировала серьезно его деятельность только потому, что слишком была занята своими, как мне казалось, поруганными чувствами». з а д в о е в рукой, оттер с ее лица слезы и сказал. От него уехала, а ко мне приехала. Тоже ведь не случайно. Маша смотрела на него и не знала, что ответить. Почти задохнувшись, вновь подступившими слезами, она все же переборола себя и смогла не заплакать. Я ничего не могу тебе объяснить, л ё ш а Приехала и все тут. А сейчас, понимаешь, оказалось, что у меня, в общем, был выкидыш. И врачи говорили, что я вряд ли з а б е р е м е н ю снова, а ты... А я считаю... перебил ее Лешка, что все еще может сложиться удачно. Организм у тебя оказался очень сильным, так что думаю, что ты и детей еще кучу нарожаешь. Всем врачам назло. Я уже старушка, Леша, мне 30. Ерунда. Тебе больше 25 никто и не даст. Маша грустно улыбнулась. Вроде бы Лешку она знает давно и ошибиться в нем нельзя. Но кто его знает? Она боится опять во что-нибудь вляпаться. Вот в какой такой командировке он был? Может, у него тоже какой-нибудь подпольный бизнес? Маша посмотрела ему в глаза и спросила. Лёш, а в какой командировке ты был? Когда? Удивился он. Как это когда? Тогда, когда меня отравили. Задворев расхохотался. Нет, ты что, всерьёз считаешь, что я весь этот кошмар сам и организовал? Нет, конечно, смутилась Маша. Но всё-таки скажи, где ты был? «Да, пожалуйста. Я ездил в Калмаково. Мы там сдавали очередной объект». «Это какой же такой объект?» «Обыкновенный. Конвейерную линию на их пищевом комбинате по производству пельменей». «Пельменей?» «Вот именно. Пельменей, не бриллиантов». Маша представила Задворьева во главе преступной группировки по производству фальшивых бриллиантов и улыбнулась уже по-настоящему, широко и освобожденно. «Ты улыбаешься». Обрадовался Лёшка. «Вот и хорошо! Ты такая красивая, Маша, когда улыбаешься!» Она хотела возразить, что отравленные не могут быть красивыми, но он уже нежно сцеловался её лица о с т а в ш и е с я слезинки. Когда он добрался до её губ, Маша пыталась сопротивляться, а потом вдруг захлестнула его шею своими слабыми, забинтованными и пропахшими специальными мазями руками и отдалась поцелую как избавлению от прошлого. У нее теперь начинается новая жизнь, с а м обыкновенная, простая, а потому наверняка счастливая. «Маш, ну выходи за меня замуж, сколько можно просить?» – проговорил после поцелуя Задворьев. «Не торопи меня, Леша!» – ласково прошептала она и провела рукой по его щеке. Он тут же перехватил ее, поцеловал в ладонь и сказал «Не торопи!» Так ведь и вся жизнь пройдет неторопливо. Ты вспомни, когда я тебе первый раз делал предложение». «Я помню, после выпускного вечера». Маша лукаво улыбнулась. «Ну вот, а ты все, не торопи да не торопи. А вот ботянька твой поторопился». Вдруг Лешка замолчал и закрыл себе рот ладонью. Но Маша тут же потребовала. «Ну-ка вот с этого места поподробнее, пожалуйста». «Отец приходит ко мне каким-то странным». Я его прямо не узнаю. Говорит какими-то загадками, намеками. В общем, сплошной эзопов язык. Я уже сама собралась его как следует обо всем расспросить. А ты, оказывается, что-то знаешь и молчишь. Так нечестно, Лешка. Маш, но ну я же не могу выдавать чужую тайну. Я и так уж. Прямо стыдно, честное слово. Маша присела на постели и, смотря за двор ь его в глаза, сказала. а л ё ш а тут никаких особых тайн быть не может». Я уже давно знаю, что у него есть какая-то женщина. Он что, наконец решил на ней жениться?» Задворьев в смущении поскреб затылок. «Я думаю, что он решил жениться совсем на другой женщине». Наконец проговорил он. «Но какой другой? Тебе-то откуда знать, которая та, а которая другая?» «Маш, я тебе все-все расскажу. Вот ч е с т н о е п р и ч е с т н о е Но ну давай сначала еще разик поцелуемся, а?» «Торгуешься, Задворьев?» точно подхватил он. «За каждую новость поцелуй. А мне есть чего тебе порассказывать, Машка. Вот уж нацелуемся». Маша улыбнулась, обняла его за шею и подставила губы для первого среди обещанного длинного ряда поцелуев.